Глава 10 Когда мы вышли, в приемной стояла гнетущая тишина. Девочки смотрели на меня, сились понять, как прошло знакомство. Так и хотелось сказать жесть. Зато этот козел просто источал благодушие, а его улыбку хотелось стереть ударом в челюсть. Я еле сдерживала гнев, который то и гляди вырвется наружу, но, к сожалению, В данный момент это было неразумно. Расклад сил был не в мою пользу. Это я усвоила, пообщавшись с этим типом. Артур, я твои заявления забрал. Сейчас завезу свою дикую кошечку домой и закину твое ходатайство на лучшую жизнь. Я старалась выглядеть невозмутимой, но нервный тик выдавал истинное состояние, а его рука на моей талии была сравни раскаленному железу «Кожу обжигала даже через одежду. Метафора, конечно, но состояние близко к этому. Как же я его ненавижу!» «Я могу забрать свою сумку?» Постаралась спросить у своего хозяина спокойным голосом. Надеюсь, получилось. «Конечно, дорогая, но не вздумай улизнуть!» Я коротко кивнула и постаралась вложить в этот жест покорность. «Люда, подожди!» Закричала мне вслед Соня, и попыталась вырваться из цепких лап блондинчика. «Ты куда, радость моя?» Вцепился в нее мертвой хваткой озабоченный придурок. «Дайте мне автомат». «Мне очень нужно отлучиться», сдерживая ярость, чуть ли не шипя, ответила она. «Соня, пошипим потом, а сейчас прикинься хорошей девочкой», мысленно попросила ее врубить хитрость, без нее наш побег обречен на провал. «Зачем?» — усмехнувшись, он еще теснее прижал мою подругу к себе. «Нет, дайте мне гранатомет, чтоб уж наверняка, ей-богу, достали эти мачо!» «Да что ж это такое?» — возмутилась она, упираясь руками ему в грудь, чтобы освободиться из его захвата. «Нос попудрить такой ответ устроит? Или подробно описать, зачем мы ходим в дамскую комнату?» «Ну, можно и так». «Тоже неплохой ход». Он смерил ее смеющимся взглядом и дал таки добро сходить попудрить носик. Только мы подошли к выходу, Глеб выдал. «Девочки, улизнуть не удастся. Это на случай, если вас посетила подобная мысль. Она не только меня посетила, она укоренилась. А если я что-то задумала, значит, тому и быть. Мы, не сговариваясь, посмотрели на них взглядом, полным покорности, перед тем, как выйти из приемной с гордо поднятой головой. «Дайте мне этого Купидона, я ему перья из крыльев повыдергиваю». Это были первые Сонины слова, когда мы вышли из приемной. Тут я с ней была не солидарна. Я хотела пулемет, чтобы уж наверняка отделаться от наглых ухажеров, но сказала совсем другое, чтобы не пугать подругу своей кровожадностью. «Сонь», Причем тут Купидон? Мне кажется, у мужиков гон начался, и они в сексуальную атаку пошли. Ой, да какая разница. Сейчас главное сделать ноги. Вот тут наши с ней мысли и желания были схожи. Кто ж спорит? Хватаем мою сумку и попробуем улизнуть через подземную парковку. Мы забежали в мой кабинет, я схватила сумку и рванули на парковку. Люд! «А чего вы там в кабинете делали?» Пока мы неслись, как и по коридору, Соня начала сыпать мне соль на рану, которая еще не зажила, задавая подобный вопрос. «Знакомились», – процедила я сквозь зубы. «И как?» – не унималась она. «Феерично». «В смысле?» «Да что ты пристала? Не хочу говорить о своем позоре». Мысленно взревела я, но отругала себя за вспышку гнева в отношении нее. Сонь, что непонятного? Мужик показал мне все прелести наших отношений в будущем. Как Как? все? Он что, уложился за пять минут? Пять минут? Да мне показалось, что я подвергалась унижению вечность. Сонь, ты чего несешь? Разумеется, не весь комплекс, а только вводную часть. Вот сволочь! Вот тут я с ней полностью согласна, хотя нет, он еще и козел. И тут я вспомнила один пикантный момент, с чем решила поделиться. «Не то слово, хоть и целует», — замолчала я, так как вспомнила, что произошло далее, и не сдержалась. «Да какая разница, как? Понравилось?» «Скажем так, я впечатлена, растеряна и чертовски зла. Скажу больше». Не хочу эту сволочь больше видеть тут я не лукавила видеть его действительно не хотела боишься не устоять разумеется боюсь что пристрелю как бешеного пса и плевать что он целуется хорошо как он вел себя далее все перечеркнуло поэтому я с горячностью выдала боюсь в тюрьму сесть соня внимательно на меня посмотрела, но развивать тему не стала. «Наверное, решила, что если и дальше будет меня расспрашивать, я воплощу свою угрозу в жизнь». Спустившись на парковку, мы, крадучись, как группа захвата, короткими перебежками от машины к машине, продвигались к выходу. Вдруг напротив нас остановилась машина шефа. «Черт! Засекли!» Чуть ли не сплюнула я со злости. Дверь автомобиля открылась, и Аверин, посмеиваясь, произнес «Прыгайте на заднее сиденье, так и быть, помогу вам сбежать». «У меня слуховые галлюцинации». Когда Соня дернула меня за руку, рванула в машину к боссу, было не до анализа поступка мужчины Лизы. «Спасибо, что помогли». «Не ожидала», — поблагодарила его Соня. «Но я что-то не верила в его бескорыстность». «Есть поговорка». «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Его друзья-дикари, значит, наш шеф такой же. Так что, в отличие от подруги, я ожидала подвоха, и его слова подтвердили мои опасения». «И правильно сделала. Если бы в этом не было моего интереса, я и пальцем бы не пошевелил». «Простите, что хорошо о вас подумала», – пробурчала Соня в ответ Разочарованно. Прощаю, ответил он, посмотрев на нее с хитрицой И какую вы нам гадость приготовили! Артур, в чем твой интерес? не выдержала уже Лиза. Интерес прост. Я хочу, чтобы мои друзья тоже распрощались с почетным званием холостяк. Я просто помогаю вам пробудить в них инстинкт хищника. Что? То есть. «Ты моим подругам не помогаешь, а наоборот, подставляешь!» Поразилась она коварству своего жениха. Что-то в этом роде. Тем более некоторые уже и сами начали в этом направлении двигаться. Посмотрев в зеркало, подмигнул он Соне. «Я же прав?» «Это она когда успела так необдуманно поступить?» «Да, как же я много пропустила!» «С Соне понятно, а Люду-то за что?»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 «Справедливый», — внес уточнение Аверин и продолжил поучать. «На вашем месте...» «Сейчас отвезете нас и побудете на нашем месте, а мы с удовольствием послушаем, какие ощущения у вас будут после этого», — не выдержала я и вспылила. «Ты посмотри на него, на нашем месте. Вы хоть представить можете, господин Аверин, что девушка чувствует, когда здоровый мужик лапает, как ему вздумается?» и попутно в грязь втаптывает. Уверена, что нет, а жаль. «Тебя послушать? Так я маньяк-насильник, с десятилетним стажем», возмутилась Лиза, с укором смотря на меня, но тут же замолчала. верен делал вид, что сосредоточен на дороге, стараясь скрыть от нас свою то и дело появлявшуюся улыбку. Весело ему, а мне мерзко. Казалось, что кожа, где прикасался этот подонок, обуглилась. «Да что там? Я чувствовала себя грязной. В полной тишине мы доехали до дома, сдержанно попрощались. Но Соня, как всегда, выкинула номер. Решила напоследок взбодрить подругу, уж больно у нее скорбный вид был. «Мы в тебя верим. Отомсти за нас. Виагра тебе в помощь». И тут же закрыла дверь автомобиля. «Как думаешь, у нее получится уверенно изнасиловать?» Провожая взглядом автомобиль шефа, поинтересовалась я. люд ну ты сказанула!» — хохотнула она. «Разумеется, не получится. Это я так подбадривала ее». «Жаль».